руку сло не было зато у него были три глаза которые могли улавливать не только так называемые лучи видимого спектра но инфракрасные ультрафиолетовые и рентгеновские лучи сэлло был пунктуален точен иными словами он в каждый данный момент находился в определенной точке И он говаривал Румфорду, что предпочитает видеть чудесные оттенки невидимого людям спектра, чем прошлое или будущее. Селло заведомо кривил душой. Живя в точном времени, он, тем не менее, видел неизмеримо большее пространство Вселенной и глубины прошлого, чем Румфорд. К тому же он лучше запоминал то, что видел. Голова у Сэллы была шарообразная и держалась на кардановом подвесе, как корабельный компас. Его голос напоминал клаксон старинного автомобиля, его издавало электронное устройство. Он говорил на пяти тысячах языков, из них пятьдесят были языками земли, девятнадцать живых языков и тридцать один мертвый. Селло не хотел жить во дворце, хотя румфорд предложил построить ему дворец силами марсиан. Селло жил под открытым небом, неподалеку от космического корабля, который сделал вынужденную посадку на Титане две тысячи лет назад. Это была летающая тарелка, прототип кораблей марсианского космического флота. История Селло чрезвычайно интересна. В 483 441 году до Рождества Христова всеобщее телепатическое собрание единодушно и с восторгом признало его самым красивым, здоровым и чистым сердцем, представителем своего народа. Это было приурочено к торжествам по поводу миллионной годовщины правительства его родной планеты в Малом Магеллановом облаке. Его родная планета называлась Трафальмадор, и Селлу однажды перевел это название Румфорду. А оказалось, что оно означало одновременно и «все мы» и число 541. Год на родной планете Село, по его собственным расчетам, был в 36 162 раза длиннее земного, так что упомянутое торжество относилось к почетному юбилею правительства, насчитывавшего 361 620 000 земных лет. Селло как-то в разговоре с Румфордом назвал эту столь долговечную форму правления гипнотической анархией, но отказался давать дальнейшие разъяснения. «Или ты сразу поймешь, что это такое», — сказал он Румфорду, — «или не стоит и пытаться объяснять тебе, скип Когда Селло был избран представителем Тральфа Мадора, на него возложили миссию — «пронести». В запечатанное послание от одного края Вселенной до другого. у Устроители торжества не питали никаких иллюзий и вовсе не предполагали, что Сэлло пройдет из конца в конец всю Вселенную. Это был образ поэтический, как и вся экспедиция Сэлло. Сэлло просто-напросто возьмет послание и понесет его как можно дальше, как можно быстрее, насколько позволит. Тральфа-Мадорская техническая культура. Содержание послания Селлу не знал. Послание было составлено, как Селлу объяснил Румфорду, как бы университетом, только туда никто не ходит. Никаких зданий там нет, никаких факультетов. В нем участвуют все, но никто там не бывает. Он похож на облако в которые каждый вдохнул свой маленький клубочек пара, и уж потом облако думает обо всем изо всех вместе. Нет, ты не подумай, что облако и вправду существует. Я просто хотел сказать, что оно похоже на облако. Если ты не понимаешь, о чем я говорю, Скип, не стоит пытаться объяснить тебе. Понимаешь, никаких собраний там не бывает, вот и все». Послание было заключено в запечатанном свинцовом контейнере, похожем на вафлю, квадратики со сторонами по два дюйма толщиной в три восьмых.